либеральная монархия против консервативной революции. И еще одно обстоятельство не могло устроить молодого царя. За какую бы из двух насущных проблем он не принялся, все равно на первых порах пришлось бы свести ее к мелочной скучной работе, посторонним незаметной, самостоятельного исторического масштаба лишенной, возможности эффектных политических жестов не сурящей. Отдать отца на заклане великой идеи еще полбеды но стать невольным соучастником убийства ради юридического крючкотворства или ради вычисления оптимального размера земельных наделов, выкупаемых государством у помещиков под грядущее освобождение крестьян, это как-то мелковато, это как-то не по-русски, это как-то слишком последовательно. Александр же Павлович, как писал один из его современников, замечательно умел вдохновить своих избранников, смело наметить известную программу и цель, но как только машина приходила в полную силу своего напряжения, давался непредвиденно задний ход. И волшебное слово было найдено. Слово, превратившее любые политические действия царя в великие деяния, адресованные векам. В проекте так и необъявленной коронационной грамоты русскому народу царь определял целью своего правления «усчастливливание России». не реформирование как таковое, не поэтапное многолетнее раскрепощение крестьян – Ни баланс общественных интересов, не хранение церковной истины, а именно всеохватное, целокупное, неопределимое усчастливливание. Такую цель нельзя осуществить, ее можно явить. Ее нельзя измерить общим маршином, в нее можно только верить. Зримым знаменем веры в усчастливление России и должен был стать закон. Нет, ни отсутствующий свод законов Российской империи, не порядок в судопроизводстве, ни гарантии прав и свобод граждан, не законы божеские и человеческие, о верности которым не уставал твердить старик Державин, а закон как таковой, закон как некая идея закона. Недаром ко времени коронационных торжеств отлита была особая медаль, на лицевой ее стороне красовался лик государя, На оборотной изображен был обрезок колонны с надписью «Закон» и велось пущенное по кайме изречение – залог блаженства всех и каждого. Год 1803. Апрель 26 Призван из своего новгородского имения Аракчеев. Май 14 Аракчеев принят вновь на службу инспектором всей артиллерии. Из письма Аракчеева Александру I после посещения Шостинского порохового завода. Люди обмандированы все сполна, положенные по законам получили без изъятия, и благословляют имя вашего императорского величества за положенную десятикопеечную ежедневную порцию, которой они очень достойны. Ибо, выключая ежедневной, тяжелой, опасной работы и место, занимаемое заводом, чрезвычайно дурно и нездорово, окружено, будучи со всех сторон, болотами и уединено от всех посторонних селений. Люди принесли мне две жалобы осмелился бы просить у вашего императорского величества сим бедным по рублю, ежели бы не боялся он им наскучить. Число же их 520 человек. Октябрь 21. Князь Александр Николаевич Голицын назначен обер прокурором Священного Синода. Но этим дело, естественно, не ограничивалось. Александр взрастал в годы взятия Бастилии, в громекипящую эпоху принятия Декларации прав человека, Он взрослел в пору преодоления сословных предрассудков. Братья Романовы долго еще продолжали обращаться к французам, прибывшим к русскому двору гражданин. Граждане смущались и указывали на свое дворянское достоинство. Поэтому, по крайней мере в начале царствования, Александр не мог без содрогания наблюдать за процессом косвенной реставрации Европы и прежде всего Франции, которая шаг за шагом отступала от изначально светлых идеалов революции. Еще меньше оставалось в ней места для свободы, равенства, братства. Еще увереннее чувствовал себя Наполеон, и еще отчетливее просматривалась траектория его дальнейшего полета. Заключив люневильский мир 1801 года и Амьенский 1802 с Австрией и с Англией, он готовился к новым сражениям, призванным втягивать в имперскую орбиту республиканской Франции все новые и новые территории. С августа 1800 года во Франции шла подготовка нового законодательного уложения. И ясно было, что Наполеон, распылив в победоносных войнах избыток народного беспокойства, готовится окончательно погасить революционный пыл буржуазии, навеки закрепив идею равенства сословий и осветив права собственности. Зачем? Да затем, чтобы присвоить энергию восставших масс и единолично, имперски, императорски вершить судьбами истории то есть повернуть историю вспять, возвратить в точку, из которой она вышла в июле 1789 года. И чем более самовластным становился Наполеон, 2 августа 1802 года провозглашенный пожизненным консулом Французской Республики, чтобы чуть позже, 18 апреля 1804, стать наследственным императором, чем более костной, инерционной оказывалась материя европейской истории, Чем покорнее восстанавливала она предреволюционные очертания, тем таинственнее мерцал в глубине мирового пространства луноподобный образ Америки. Североамериканские и Соединенные Штаты, в отличие от стран Европы, не входили и не могли входить в сферу непосредственных интересов Российской империи. Именно поэтому они казались осуществленным политическим идеалом. Тяга была бескорыстной, любовь была платонической. Переписка молодого царя Александра I Павловича с опытным президентом Соединенных Штатов Джефферсоном – в ей положил все тот же Лагарп – тема важна, что абсолютно свободна от прагматических подтекстов. Православный государь построил эту переписку в духе философской почты XVIII века. Он принял на себя роль величественного ученика, который вопрошает заочного учителя о смысле жизни. Ученик не просит конкретных ответов на злободневные вопросы. Он всевластно исповедуется, державно внемлет. Американский президент, в свою очередь, почтительно получает. Разумные принципы, вводимые устойчиво, осуществляющие добро постепенно, в той мере, в какой народ ваш подготовлен для его восприятия и удержания, неминуемо поведут и его, и вас самих далеко по пути исправления его положения в течение вашей жизни. Постепенно и в меру. Это Александру Павловичу было близко. В это он вкладывал свой смысл. Постепенно не значит шаг за шагом, неуклонно. Постепенно значит само собой, своим чередом, без усилия и без жертвы. В меру не значит сообразно опыту народа, меняя этот опыт и меняясь вместе с ним. В меру значит осторожно, с опаской, не рискуя. В результате тихих, медленных и счастливых преобразований жизнь должна наступить именно новая, Абсолютно новое, небывалое, неслыханное, ничего общего с прежде бывшим не имеющее, по-американски просторное. А после этого глобальные перемены предстоит претерпеть всему европейскому миру. Но грандиозное зрелище, рассчитанное на годы и годы, нуждалось в умном и выносливом зрителе, способном досидеть до конца представления. Поэтому такое значение царь придавал реформе просвещения, меняя систему управления им, создавая Казанские и Харьковские университеты, педагогический институт в Петербурге, вникая в дела учебных округов. Учебные заведения призваны были не просто взрастить способных деятелей, но породить среду, которая впоследствии оценит все величие и всю красоту воплощенного в бытии Александрова замысла. Переводы экономических теорий Адама Смита и Еремии Бентама, Беккаря, республиканской истории Тацета – Английская конституция лорима все это 803-806 годы, должны были не только затмить эффект Наполеонного кодекса, великого юридического уложения, которое было подписано в марте 1804, но и породить своей интеллектуальной силой новую идеологическую реальность России. А та, в свою очередь, должна была пересоздать реальность реальную. Молодежи, возвращенной на этих книгах, предстояло проникнуться недоступной старикам мыслью о том, что руководимая молодым царем Старая Россия отменила логику новой европейской истории, великодушно даровала ей выход из революционного тупика. «Французы», – писал Александр в инструкции на Васильцеву, отправленному в сентябре 804 в Лондон, для переговоров об антифранцузской коалиции, «французы сумели распространить общее мнение, что их дело – дело свободы и благоденствия народов было бы постыдно для человечества, чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать как задачу правительства ни в каком отношении не заслуживающего быть его поборником. Благо человечества, истинная польза законных властей и успех предприятия, намеченного обеими державами, то есть Англии и России, требуют, чтобы они вырвали у французов это столь опасное оружие и, усвоив его себе, воспользовались им против них же самих. Эта формула служит ключом к внутренней и внешней политике и дне Александровых прекрасного начала. Франция, ради обретения социальной воли, уничтожившая династию Людовиков, как бы в расплату за кровавые потрясения, получила Наполеонову диктатуру. Либеральная революция обернулась для нее наихудшей формой консерватизма. А Россия, сумевшая учесть американский опыт и не изменившая при этом программе французских энциклопедистов, Революционному аду самовластия противопоставляла идею истинной монархии, как незамутненного источника свободы и русского царя, как символ самоумоляющейся власти. Именно тогда, в который раз, юношеское сочувствие к страдающему польскому народу сгустилось у Александра в мистический туман и оформилось в проект восстановления Польши под протекторатом России. Проект, которому он отдал столько сил, за который готов был платить любую цену. Во-первых, потому что иначе Польша восстановила бы Франция, получив надежный форпост у самых границ Российской империи и перехватив моральную инициативу. Во-вторых, потому что восстановление католической Польши было равнозначно защите попранных Наполеоном прав римского первосвященника. В-третьих, и в-главных, на восстановленную Польшу можно было указать как на один из доводов защиты во время грозного суда истории. Вот ради чего принесли в жертву Павла Петровича. Главный же фокус – Превращение на глазах восхищенной публики царя в президента, империи в республику, был отложен до конца представления, перенесён в эпилог».